108. У Бенджемена здоровенный байк Судзуки. красный, глинцевитый, сбоку написано Бандит. На этом бандите практически лежишь, лежишь и летишь. Вернее, лежит летит Бен, а сзади Марина и матрас, который норовит выскользнуть из-под мышки. А как хочется распахнуть руки. На переходах Бен с косился на мотоциклы, подёргивал коленом от нетерпения и жал на газ, едва загорался зеленый свет. Марина подняла, забрала шлема, теплый ветер. Карим сказал, что в выходные будет в Париже, подготовьте бумажки. И после выборов грядут большие перемены, гайки закрутят. Но мы успеем, вам повезло. Матрас шухнул, раскрываясь. Ех! Мадам Бюйсон смотрела на процесс с восхищением, потыкала пальцем. Плотный. Марина, белье на полке в подсобке. Бенджамин уселся за стойку с деловым видом, хозяйка кокетливо потрепала его по плечу и скрылась в своих апартаментах. Оглянулся. «У меня припрятана бутылочка Сент-Эмильона».